Глава 34. 22 июня. Форт Сент-Эльмо. Десять дней спустя. Вражеские орудия смолкли, и на изрытой оконечности полуострова Шиберас ненадолго воцарилась тишина. Медленно оседала вокруг форта пыль прямо на простертое по земле тела, придавая им сходство с каменными скульптурами. Некоторые лежали уже много дней, успев вздуться и подвергнуться тлению, заполняющему воздух сладковатым смрадом. Стояла середина июня, и вскоре дискомфорт стал усугубляться еще и дневной жарой. Не весь откуда нагрянули полчища насекомых, жирующих на ранах и внутренностях павших и умирающих. Для скорчившихся за парапетом защитников каждый день под слепящей голубизной небо, обливающего солнечным жаром землю, был еще одним днем пытки. К раскаленным от зноя доспехам и стеганным гамбизонам невозможно было притронуться, и они, наряду со своими защитными свойствами, стали также дополнительным источником муки. По щекам струился пот, он же капал со лбов и бровей. Для тех, кто постарше и послабее своих товарищей, жара становилась невыносимой, и они падали по рыбьи, хватая губами жаркий воздух, и в попытке избавиться от доспехов рвали на себе пряжки нагрудников. У иных не выдерживало сердце, и они умирали. бессвязно лопача разбухшими языками, в отчаянии лижущими запекшиеся губы. Внезапно со стороны османских ложаментов наметилось движение. Взлетело зеленое знамя. Под горловой крик ударили барабаны и литавры. Над бруствором показались головы, и спустя мгновение наружу выскочили первые неприятельские воины. «Идут!» выкрикнул со стены капитан Миранда. «Бей тревогу!» заторопил он стоящего рядом барабанщика. Порушенные стены форта тревожно огласила барабанная дробь. Те, кто укрывался внутри форта, высыпали во внутренний двор и побежали к своим постам на стенах, присоединяясь к своим товарищам, что стояли на часах. Тотчас же открыли огонь Две вражеские пушки и стрелки, что засели на захваченном равелине, сбив нескольких солдат, спешивших по лестницам на стену. Томас находился на баррикаде за завалом из мусора, единственное, что осталось от северо-западного угла форта. Рядом находился и Ричард, которого после обнаружения пропажи документа ничто не смогло удержать в биргу, На стену их позвали за час до рассвета, когда часовые заслышали первые причаты турецкого имама, верный знак, что скоро последует атака. Томас огляделся, видя, как за парапетом, согнувшись, перебежками рассредоточиваются по своим постам испанские солдаты. Вдоль баррикады стояли лохани с водой, куда человек мог запрыгнуть целиком. Избить себя огонь вражеских зажигательных смесей. Также стояли кучками аркибузы, заряженные и готовые к бою, а еще запас своих собственных зажигательных средств. Небольшие глиняные горшки с липкой нафтой, из которых торчали фитили. Запалив их, горшки швыряли во врага. По обоим краям баррикады. где парапет все еще возвышался над рвом, люди готовили огненные обручи и разжигали небольшие жаровни. Томас с Ричардом согнувшись, сидели за центром баррикады возле метателя нафты и его обслуги из двоих человек. Один готов был взяться за меха, а второй — соединить кожаный рукав с бочонком, содержащим адскую неугасимо горящую смесь. «Поосторожнее с этой штуковиной, брат», — сказал Ричард. «Если не хочешь, чтобы мы запылали, как факелы?» «Я знаю, что делаю миссир, с мрачной улыбкой успокоил испанец. «Вы только под руку не лезьте». Вопли врага становились все громче. Османы уже приблизились к краю рва и начали карабкаться через заполнявший его мусор. «Не высовываться!» – выкрикнул Томас, махнув горстки своих людей, которые начали нервно выглядывать из-за края баррикады. Турецкие стрелки стреляли до последнего возможного момента. Словно в доказательство его слов, от каменного блока отрикошетила пуля и звякнула о гребешок испанского «Мариона» Слева от Томаса. Солдат, чудом избежавший смерти, ошалело выкатил глаза. «Не высовываться, пока я не дам приказ», — рявкнул баррет. Он быстро огляделся. Люди взволнованно смотрели на него, в ожидании команды сжимая кто арки бузу, кто пику. Уже явственно слышался шорох камня, наряду с боевыми кличами и надсадными воплями наиболее фанатичных из врагов. Томас еще секунду-другую сдерживал позыв подняться и выглянуть из-за баррикады, после чего с глубоким вздохом щелкнул опущенным забралом и выпрямился. Вначале глаза его видели только верхушку завала, но вот сбоку показался заостренный шлем, за ним тюрбан И вот уже море, разливанное лиц, скаля зубы, стало надвигаться по разрушенной стене, загораживая обзор своим аркебузиром. Время! Томас скинул пику, и следом по всей пятидесятифутовой длине баррикады с ревом повскакали люди. Затрещали первые аркебузы. Стрелять можно было прямой наводкой, По такому скопищу тел все равно не промахнешься. Вот одна фигура в белых одеждах и с круглым щитом накренилась и осела в атакующей толпе, выронив ятаган и канув из виду. Снова выстрелы, и еще несколько турок упали, не добравшись по завалу до баррикады. «Готовить зажигательное!» — выкрикнул Томас, и люди взялись поджигать фитили. «Запускай!» Солдаты, надсадно кряхтя, бросали через баррикаду горшки с запаленными фитилями, которые, летя на головы врагов, пускали в утреннем воздухе тонкие дымные дуги, вначале исчезая, а затем озаряя завалы ярчайшими вспышками, в которых ближние к месту возгорания турки мгновенно загорались чадным пламенем. Широкополые халаты вспыхивали, и османы, побросав оружие, с пронзительными воплями пытались сбить с себя пламя, в то время как товарищи отскакивали от них из боязни загореться самим. Было видно, как справа зажгли первый огненный обруч. Обслуга, подхватив с обеих сторон железными клещами, поднесла его к краю парапета и скинула со стены. В воздухе гневно фыркнуло пламя, а изорвав вскоре раздались крики паники. Но вот через стену влетел первый зажигательный снаряд неприятеля и упал вблизи от парапета. Послышался громкий треск, и Томас увидел, как каменные плиты прохода лижет огненная лужа. Он выбросил руку, указывая на ближний запас горшков в корзине из прутьев. Убрать это. Живо. Самые ближние из людей были слишком заняты польбой из аркибуз, и отреагировать не смогли. Завидев опасность, Ричард бросил пику и опрометью кинулся к корзине, перескочив через пламя. Он схватился за ручку корзины как раз в тот момент, когда ее край уже начали полизывать изычки огня. Томас на полшага отступил от баррикады. Грудь ему сковал страх. Ричард, напряженно оскалившись, оттащил корзину на безопасное расстояние от огня, вслед за чем принялся сбивать пламя с ивовой оплетки. Лишь тогда Томас с облегченным вздохом снова обратился к неприятелю. Османы, сознавая, что единственный способ избежать огня пуль защитников, это как можно скорее с ними сблизиться, Метнулись на мусорный завал. Но между ними и христианами оставалось еще одно оружие. Томас махнул солдату, что колдовал над мехами нафты. Мол, подавайся вперед. Тот с кивком поднял навстречу врагу длинную железную насадку и стал качать мехи. Из рукава выплеснулась струйка жидкой смеси, которую тут же вблизи от носика Подпалил свечкой его напарник. На атакующих плеснул тонкий дугообразный язык ослепительного пламени, опаляя головы, туловище, конечности. Защитники издали дружный торжествующий вопль, в то время как неприятель поджаривался у них на глазах. И все равно турки мчались вверх по каменной осыпи, перешагивая своих павших товарищей по направлению к баррикаде. Томас держал свою пику наготове. Рядом стоял Ричард, перехватив оружие обеими руками. Вот на край баррикады, по обе стороны от огненного коридора нафты, волной хлынули турки. Сквозь щель забрала Томас заприметил офицера в блистающих доспехах. Потрясая ятаганом, тот подбадривал своих прущих вперед копьеносцев. Томас, подняв копье, прицелился офицеру в грудь и нанес удар. Острье попало в цель, но броня была сделана на совесть и выдержала удар. Тем не менее, Барретт вышиб у неприятеля из груди воздух и заставил покачнуться. Его люди уже неслись мимо. Две враждующие стороны сшиблись, зазвенела, заклацала по обе стороны сталь. Несмотря на ломительный численный перевес врага, определенные преимущества были и у защитников, в частности, превосходящее качество доспехов и легкая возвышенность их стороны баррикады. Большинство испанцев были вооружены толстыми копьями, которые они выбрасывали вперед, не давая туркам приблизиться. Взблескивали в замахе етаганы, которыми османы секли древки копий, норовя попасть по рукам. Вот из толпы прорвался воин в львиной шкуре на голове и плечах и ухватился за Томасово копье непосредственно под острием. Томас машинально усилил хватку и потянул копье на себя. За древко схватился еще один сарацин. Было видно, как рядом, перебравшись через баррикаду, на Ричарда, который сейчас бился с фанатиком в белых одеждах, замахнулся клинком сипах. Видя угрожающую сыну опасность, Томас выпустил копье, отчего двое на том конце попадали. Тем временем рыцарь схватил палицу, прислоненную к внутренней стенке баррикады, и короткой коварной дугой саданул сипаха по голени, не дав ему нанести удар. Кованый оголовок пробил плоть и кость, отчего сипах опрокинулся, как подкошенный. Вторым ударом Томас в фонтане крови, костей и мозгов раскроил сипаху череп. Ричард по-прежнему не подозревая. грозивший ему опасности, снова ткнул копьем, вынудив врага метнуться в бок, чтобы уберечь от удара лицо. Резкий удар по левому плечу застал Томаса врасплох, развернув лицом к врагу. Коротким взмахом палицы он вышиб у Османа клинок из рук. Затем с минуту врагов поблизости не оказалось, и томас огляделся по сторонам узнать как там справляются остальные товарищи. трое лежали раскинувшись по плетнику за баррикадой. один лишился руки и сейчас прижимая к груди окровавленный обрубок пошатываясь отступал к верхушке лестницы вот голова его дернулась в бок по ней выстрелом попал стрелок с равелина солдат упал навзничь всего в нескольких ярдах от лестницы. Взгляд уловил движение справа. Томас едва успел отпрыгнуть, как вниз рубануло кривое лезвие и со звоном отскочило от наплечника. В быстром повороте рыцарь ударил полицей, сбив лезвие на камень баррикады. В руке у сарацина осталась только ручка с эфесом, которую он со злобным шипением запустил Томасу в грудь Безобидно угодив в нагрудник, шипение смолкло. В грудь ругателя сбоку поддел пикой Ричард. Сарацин со стоном заковылял к сборищу родных для него халатов, тюрбанов и шипастых шлемов. Совсем близко пропела стрела, и стали видны лучники, которые, заняв позиции на грудах каменных обломков, стреляли поверх голов своих товарищей. Защитники стояли несколько выше турок и представляли собой легко уязвимое мишени. «Берегитесь стрел!» – проорал Томас, пытаясь перекрыть шум битвы. Однако для солдата, занятого мехами нафты, предупреждение прозвучало слишком поздно. Стрела угодила ему в плечо, и рука, судорожно вздрогнув, Выпустила одну из ручек мехов. Насадка выпала. Ближние турки тотчас издали торжествующий рев. «Ричард!» — окликнул Томас. «Возьми мехи!» Тот кивнул и, бросив копье, подбежал к раненому солдату и взял у него оружие по другую сторону баррикады. Турки усиливали натиск, чувствуя, что до победы над защитниками уже рукой подать. Ричард ухватился за ручки и поднял мехи на баррикаду, расположив насадку на плоском камне, поставленном специально для этой цели. Затем сжал ручки по направлению друг к другу, закачивая жидкость. И вот, вспыхнув от свечки, яркая дуга вновь полыхнула на врага. Ричард целил прямо в гущу турок, прущих на середину баррикады, и пламя обдало их, как грешников в аду, превратив в живые факелы, заходящиеся надсадными пронзительными воплями, сгорая заживо. С мрачной решимостью эсквайр работал мехами, наводя рукав из стороны в сторону и обдавая огнем, охваченную ужасом, вражескую орду. Те, что сзади, приостановили наступление. в ужасе, взирая на жуткую картину впереди, а затем и вовсе начали откатываться, ища прибежище в завалах среди каменных обломках во рву. Их страх, передаваясь от человека к человеку, вскоре охватил и тех, кто уже достиг баррикады. Теперь вниз по склону стали скатываться и они, оставив в одиночестве своего офицера попеременно выкрикивающего что-то дерзкое в адрес защитников и что-то презрительное своему отходящему воинству. Он наискось взмахивал тяжелым ятаганом, словно отгоняя от себя неприятелей. Вот офицер встал, ясно различимый всеми, и принялся взмахами указывать своим, чтобы шли вперед. Но тут один из испанцев, припав на колено, нацелился из аркибузы и хладнокровно застрелил героя, попав ему под подбородок. Круглая пуля вылетела из-под тюрбана, и офицер, простояв еще секунду неподвижно, как статуя, упал среди сожженных и окровавленных тел своих людей внизу баррикады. Томас с облегчением увидел, что атака захлебнулась. «Все в укрытие!» Приказал он взмахом, призывая солдат укрыться за парапетом. «Ричард, и ты тоже?» Юноша, все еще стоящий у мехов, был хорошо различим. Он опустил свое оружие и, прячась за нацепи бруствера, бережно загасил свечку. Если враг набросится снова, оружие можно будет легко разжечь повторно от одного из аркебузных фитилей». «Сержанты, смотреть за врагом!» Поднеся ладони к рту, прокричал наставление «Томас». Он направился вдоль баррикады, налево, считая потери и говоря слова похвалы и поддержки испанским солдатам, чьи перемазанные сажей лица расплывались в улыбках. «Как же! Еще один приступ отбит, и они живы!» Правда, повезло не всем. Из сорока человек, принявших бой по утру, семеро были убиты, а еще с десяток ранены. Из них трое все еще могли держать оружие и покидать свои посты отказались. Остальные добрались до лестницы и пошли под укрытие Лазарета. Возвратившись в конце концов к своему месту посередине линии, Томас с усталым вздохом опустился рядом с Ричардом. «Воды?» — спросил тот, протягивая фляжку, которую рыцарь с благодарным взглядом принял. Вынул крышку и, запрокинув голову, сделал глоток, прополоскав спекшийся рот, после чего опустил и вернул фляжку. Безоблачное небо выцвело от жары. Через час-другой стены накалятся от зноя, и от солнца негде будет спрятаться — Надо удостовериться, что люди вдоволь снабжены водой. Сейчас, когда изначальный приступ отбит, неприятель будет обстреливать защитников с удвоенным рвением, пока офицеры будут настраивать свое воинство для очередного броска. Минуло несколько дней с той поры, как они с Ричардом и полковником Масом примкнули к гарнизону. За эти дни с каждым новым отражением приступа выявлялось все растущее нежелание врага возобновлять атаки. Преобладала тактика обстрелов и незначительных бросков на укрепление с целью забросать защитников зажигательными снарядами. Раньше гарнизон крепости насчитывал 800 человек. К привытию в форт Томаса от этого числа уже едва насчитывалась половина, а теперь и вовсе осталось Сотни три, не больше. Каждую ночь из биргу подтягивались небольшие подкрепления. Было ясно, что великий магистр бережет силы для последующей борьбы, когда сент наконец падет перед неприятеля. Осталось, похоже, уже недолго. — Надо было тебе остаться в биргу, — поглядел он на сына. Ричард покачал головой. У меня не было особого выбора после того, как я обнаружил пропажу документа. Кто-то прознал насчет меня, насчет нас, нечто большее, чем можно считать безобидным. С заданием я не справился, и оставаться в биргу для меня было бы небезопасно. Сюда за мной, по крайней мере, никто не нагрянет. Он сухо усмехнулся. Ирония в том, что если нас не уничтожат турки, и каким-то чудом спасет Дон Гарсия, то я, скорее всего, попаду в руки дознавателей Ла Валета». «Я думаю, это для нас сейчас несущественно», — тихо сказал Томас. «Османы почти соорудили батарею, покрывающую бухту, а потому подкреплений и Сент-Анджело больше не будет». Он поглядел на солдат, устало сидящих за баррикадой. Многие были ранены и перевязаны грязными повязками, а заострившиеся лица ясно говорили об истощении и покорности перед своей неизбежной участью. К сыну Томас обернулся с большой печалью. «Надо было мне тогда, годы назад, наплевать на риск и бежать вместе с Марией в Англию. Тогда никого из нас здесь сейчас не было бы». «Теперь уж поздно», — пожал плечами Ричард. «Ничего не изменить, и нет толку винить себя, отец». Слово сорвалось с губ невзначай. Оба внимательно посмотрели друг на друга. «Я надеялся, что ты когда-нибудь, пусть хотя бы в конце, меня так назовешь». Томас ласково потрепал юношу по руке. «Спасибо тебе». «Я ведь ваш сын!» — просто произнес Ричард. Томас улыбнулся. «Мой сын! Как отрадно это звучит! Я горжусь тобой! Уверен, что и мать тобой гордилась бы!» Томас поглядел вниз между своих пыльных башмаков и призадумался. «Надо же, каких дров мы успеваем наломать за свою жизнь! А ведь она на самом деле такая короткая!» И вот он результат, такая зряшная трата сил. Я должен был удостоить вас лучшей доли. Жаль, что не сумел. Прости меня. Извиняться нет нужды, устало сказал Ричард. Кроме того, если мы умираем, как мученики, за веру, так ведь нам еще и уготовано место в раю. Разве нет? Томас секунду помолчал. «Ты в самом деле веришь в райское блаженство, Ричард?» «В Бога?» «Христову веру?» «Библию?» Сын посмотрел с толикой обеспокоенности. «Небезопасно озвучивать такие мысли при посторонних. Я лучше придержу их при себе. Теперь эта осторожность уже излишняя. Мы здесь вне ее». Ричард, набрав воздуха, выдохнул щеками и, помолчав, спросил. «А вы, значит, правда не верите в римско-католическую церковь?» «Нет. Ни в католическую, ни в какую другую. Ни в церковь, ни в религию. Все это для меня мертво и уже отнюдь не первый год». Ричард, пристально глядя, покачал головой. Тогда в чем смысл всей этой борьбы? Отчего вы готовы жертвовать жизнью ради одного лишь служения Ордену? Я здесь от того, что мне не для чего жить. Мария для меня потеряна. Тебя я защитить не могу. Осталось единственно сражаться, чтобы не дать восторжествовать тирании еще одной ложной веры. Сулейман... Угрожает известному мне миру. Этого мне достаточно для того, чтобы противостоять сарацинскому полумесяцу. Скажи мне, Ричард, ты веришь в промысел Божий?» Юноша молчал. «Ты не глуп», — продолжал Томас. И наверняка, должно быть, размышлял, почему все молитвы остаются без ответа. Почему Бог воздерживается от того, чтобы восстать на зло? Он сделал паузу. Ты слышал когда-нибудь о парадоксе Эпикура? Юноша покачал головой. Томас с минуту припоминал. Звучит примерно так. Если Бог желает предотвратить зло, но не может этого сделать, тогда он бессилен, «Если он мог бы это сделать, но не хочет, тогда он исполнен злобы. Если он имеет как силу, так и желание, то откуда берется зло? Если же он не имеет ни силы, ни желания, тогда за что называть его Богом?» Томас кивком указал на унылую обстановку вокруг. «Если бы у Бога и была нужда явить свое присутствие, дать пусть хотя бы маленькое ободрение тем, кто ему служит, то он мог бы это сделать именно здесь и сейчас, где за него отдают жизни. Тем не менее, вокруг не видно никого, кроме нас и врага. Ричард нахмурился. «Я думал над этим. Просто мне как-то не очень нравятся выводы». Томас кивнул и вглубь копать не стал. Однако был еще один вопрос, на который ему хотелось услышать ответ. «Тот документ, из-за которого у нас весь сыр-бор, о чем он все-таки?» «Вам лучше не знать». «Но ведь ты сам собирался показать мне его в биргу». «С моей стороны это было неосмотрительно. Если вас возьмут живым, то не исключена опасность, что вы выдадите то, что вам известно о документе, «Извините, больше сказать ничего не могу. Давайте оставим эту тему, прошу вас». Томаса кольнула досада за то, что Ричард доверяет ему все-таки не до конца. Помолчав немного, он сменил позу и из любопытства выглянул из-за баррикады. На забросанном каменными обломками и недвижными телами косогорье было тихо, А затем он уловил вкрадчивое движение и заметил, как за каменной глыбой извилисто тихо зыблется перо. Он едва успел пригнуться, когда пуля стрелка щелкнула о камень там, где только что находилась голова Томаса и в пыли отрикошетила куда-то во внутренний двор. Нескончаемо тянулись часы сидения за баррикадой, оживляли которую лишь... Разрозненные выстрелы с обеих сторон по тем, у кого хватило опрометчивости высунуться наружу.